Бом. Вы имеете в виду, что когда нет разделения, существует другое, и оно может быть воспринято? Кришнамурти. Не воспринято. Оно просто есть. Бом. Но как тогда осознать, что оно есть? Кришнамурти. Не думаю, что это осознается. Бом. Что тогда побуждает вас так сказать? Кришнамурти. Могли бы вы сказать, что оно есть? Не то, что вы его воспринимаете или что оно воспринято? Бом. Да, оно есть. Кришнамурти. Оно есть. Бом. Вы, наверное, могли бы сказать, что оно само это говорит. В некотором смысле вы, возможно, убеждены, что именно оно и говорит. Кришнамурти. Да. Только я не хотел произнести этих слов. Рад, что вы это так сказали. Где мы теперь? Бом. Мы говорим, что универсум действительно живой, что он есть разум и мы его часть. Кришнамурти, мы можем сказать, что мы его часть, только когда нет «я». Бом, нет разделения. Кришнамурти, нет разделения. Я хотел бы продвинуться немного дальше. Существует ли что-то за пределами всего этого? Бом, вы имеете в виду за пределами этой энергии? Кришнамурти, да, мы сказали «пустота». Эта пустота есть все, и, следовательно, она то, что является абсолютной энергией. Это совершенно чистая, неискаженная энергия. Существует ли что-то за нею? Почему мы об этом спрашиваем? Бом. Не знаю. Кришна Мурти. Я чувствую, что мы не можем этого коснуться. Чувствую, что существует что-то за этой энергией. Бом. Можем ли мы сказать, что это нечто есть основа, сущность всего? Вы говорите, что все возникает из внутренней основы. Кришнамурти, да, существует другое. Вы знаете, тут нужно быть предельно осторожным, чтобы не утратить чувство реального, не впасть в иллюзию, не дать себя увлечь желанию или даже стремлению к исследованию и поиску. Это должно случиться. Вы понимаете, что я имею в виду? Бом. Мы говорим, что вещи должны приходить от того. Все, что бы вы ни назвали, должно приходить от того. Кришнамурти. От того. Это так. Хотя звучит довольно самонадеянно. Бом. Вы действительно видите это? Вы не принимаете поверхностное восприятие за видение? Кришнамурти. О нет, тогда это неверно. Бом. Не существует разделения. Конечно, с такого рода вещами легко впасть в иллюзию. Кришнамурти Да, но мы говорим, что иллюзия живет до тех пор, пока есть желание и мысль. Это просто. А желание и мысль – это часть «я», которая есть время. Когда желание и время полностью прекратились, существует абсолютное ничто, следовательно, то, что является универсумом. Это пустота, которая полна энергии, и тут мы можем поставить точку. Бом. Поскольку мы еще не видим необходимости в том, чтобы выйти за пределы этой энергии, мы должны увидеть это как необходимость. Кришна Мурти. Думаю, что это необходимо. Бом. Да, но это надо увидеть. Мы должны выявить, почему это необходимо. Кришна Мурти. Почему это необходимо? Можно предположить, что существует в нас нечто, что действует, а также и нечто гораздо больше. Я не знаю, как это выразить, нечто гораздо более значительное. Я двигаюсь медленно, медленно, стараюсь выразить то, что, как я думаю, существует за пределами этого. Когда я говорю «я думаю», вы знаете, что я имею в виду? бом Да, понимаю. Кришнамуртик. Существует нечто за пределами этого. Как мы можем говорить об этом? Видите ли, энергия есть только тогда, когда есть пустота, а не вместе. Бом. Эта чистая энергия, о которой вы говорите, есть пустота. Вы полагаете, что существует нечто за этой пустотой, основа этой пустоты? Кришна Мурти. Да. Бом. Не может ли это быть нечто вроде субстанции, Видите ли, вопрос стоит так «Если это не пустота, тогда что это?» Кришнамурти, я не совсем уловил ваш вопрос. Бом. Вы говорите о чем-то за пределами пустоты, о чем-то отличном от пустоты. Я думаю, мы можем следовать за этой энергией и пустотой, и если мы допускаем существование чего-то другого по отношению к ней, к пустоте. Кришнамурти, это что-то другое. Бом. Да, тогда это другое должно быть отличным от пустоты. Что-то другое по отношению к пустоте, что, следовательно, не пустота. Имеет это смысл? Кришнамурти. Тогда это субстанция. Бомб. Да, отсюда следует, если это не пустота, то это субстанция. Кришнамурти. Субстанция – это материя, не так ли? Бомб. Не обязательно, но это нечто, имеющее качество субстанции. Кришнамурти, что вы имеете в виду? Бом. Материя есть форма субстанции в том смысле, что она есть энергия, но имея форму субстанции, материя имеет также постоянную форму и сопротивляется изменению. Она устойчива, она сохраняется. Кришнамурти. Да, но когда вы употребляете слово «субстанция» как нечто вне пустоты, то передает ли данное слово это значение? Бом, мы исследуем возможное значение того, что вы хотите сказать. Если бы говорите, что это не пустота, то это все же и не субстанция, как мы ее знаем, применительно к материи. Но мы можем видеть определенное качество, которое принадлежит субстанции вообще. Если она имеет это качество, то мы можем воспользоваться словом «субстанция», толкуя его значение «расширительно». Кришнамурти, я понял. Тогда мы можем пользоваться и словом «качество». Бом. Слово «качество» не обязательно, присуще пустоте. Понимаете, энергия могла бы иметь качество пустоты, и, следовательно, это что-то еще, что-то другое, что может иметь качество «субстанция». Это представляется мне возможным подходом. Не это ли вы хотите сказать, Кришнамурти? Существует что-то за пустотой. Как мы к этому отнесемся? Бом, что побуждает вас сказать так, Кришнамурти? Просто факт, что это существует. Мы все это время рассуждали довольно логично. И до сих пор не поддались никакой иллюзии Сможем ли мы и дальше удерживать ту же степень бдительности, исключающую какую бы ни было иллюзию, чтобы выяснить или не выяснить, что находится за пустотой, опуститься, так сказать, на землю, чтобы нас можно было понять, вы понимаете, что я имею в виду? Бом. Да, мы могли бы вернуться к вопросу, почему оно к нам не пришло.